270. -е. Май 21. -е. Утверждение несомненного, так назовем, борьбу против призраков Маи и власти настоящего над сознанием. «Я есть, я всегда с вами. Во все дни до конца — вот основа и отправная точка мышления. На ней созидается сфера внутреннего мира» эти корни устоев мышления дадут мощный ствол богатую листву плоды и семена дерево альгарио древо жизни от этой основы отклониться нельзя и нельзя отрывать сознание от корня. сорные травы и плевилы выросшие в сознании и гнездящиеся в нем веками не от древа жизни но оно растет вытесняя все постороннее и угнездившееся незаконно и временно. Корни могучего древа питаются глубинными водами жизни, водами вечности. В дней и ночей высится твердо, не боясь ураганов земли, ни зноя, ни холода. За днями идут годы и целые жизни. Но древо вечности, уходя корнями в недвижные слои основания материи, а вершиной в беспредельность, высится над циклами жизни земных. Дыхание вечности, коснувшись сознания, делает его выразителем и носителем вечного. И невременное тогда является собой сознание, но вечное – неприходящее. В океане временных явлений явить собой лик вечности – вот задача Архата. Вот великое поручение высшего мира, которое ему дано, и выполнению которого отныне и до века посвящается вся его жизнь и деятельность на всех планах. Величие беспредельности. Огонь светоносный уявляется во всех оболочках. Величие огненное утверждается в жизни земной по мере перерождения трансмутации оболочек и оформления огненного тела. Незримая сложная лаборатория микрокосма в действии разгорающиеся огни центров делают процесс преображения ярой реальностью, трансмутируя не только самого человека, но и всю окружающую сферу и каждого, кто приходит с ним в соприкосновение. Это трансмутирующие светоносные силы огней микрокосма и изменяющие, утончающие все, чем она входит в соприкосновение и является единым критерием ценности человеческой сущности, живущей на Земле и в мирах. Потому носители света и посланники огненные и доверенные мои несут поручение сознательно. Так внесение света микрокосмоса своего во тьму окружающую является задачей Архата. Три луча, рожденные в сущности его, делают мысли его лученосны, и она, не ограниченная ни временем, ни пространством, творит преображение сфер земных и надземных, ибо, будучи от лучей сознания, силу творящую несет в себе. На далекое расстояние распространяется эта мощь. Не ублюдки мысли, не сгустки пространственной слизи, но лучи сияющие мысли, подобно маяку света, шлет огненное сознание во все концы земли. Выполнение поручения становится нерушимым законом жизни и формой уявления деятельности сознания. Архат — носитель света. Архаты — свет несущие нам, архатам, сотрудники. Славы им, носителям света, в веках бывшего, в веках настоящего и в веках будущего. Их светом стоит земля. Держатели земли, Светом своим спасают планету от разложения, гибели и конечного уничтожения. Поручение надо понять как закон уявления света в материи.